Ну и зачем сюда приходил? Повидаться? Вот и повидался. Думала, вдруг Алла Семёновна по старой памяти поможет с крючка соскочить. Не помогла. Не захотела или не смогла, уже не суть важно. Теперь важно отсюда побыстрее ноги сделать. Нет, хотела бы хозяйка прачечная меня сдать, даже на улицу бы не вышел. Но вот насчет ее работников такой уверенности нет. Вывернув из узенького проулочка на Красный проспект, я сразу же прибавил шаг и вскоре свернул во дворы. Снег валил густой стеной, на улице не было видно даже вездесущих дружинников, а потому ослаблять колдовские щиты не стал. Потом, не до того сейчас. Сейчас главное решить, где на ночлег устроиться. Если на съемную квартиру пойду, аккурат к середине ночи до кровати доберусь. Погода сегодняшняя к пешим прогулкам располагает мало. И попутку поймать можно даже не рассчитывать, да и на дружинников нарваться риск все же слишком велик. Не говоря уже про цеховиков, которые теперь на меня тоже нагреты. Вот ведь неугомонные. Понимаю, кого-нибудь бы из их братьей на тот свет отправил, так нет. За Загиоргадцы впряглись. Крепко он, видать, их в руках держит. Кстати, о цеховиках. Надо бы с Яном Карловичем пообщаться, выяснить Не он ли им информацию слил? Точнее, зачем он ее слил? А стоит ли? Что толку от такого разговора? Не проще ли дождаться его на выходе торгового дома и пальнуть из обреза, чтобы впредь неповадно было так себя вести? Проще. Да только без разговора не обойтись. Мало ли как на самом деле все случилось. Может, он и ни при чём вовсе. Ага. Это Георгадзе медиума нанял, а тот через полгода души братцев вызвать умудрился бред. Тем не менее, надо сначала проверить. Слишком многим я старому торговцу обязан, чтобы вот так сгоряча решение принимать. Можно, конечно, вообще эту тему завесить, но мало ли где следующий сюрприз всплывет. Одна проблема. Торговый дом на территории сестер холода расположен. Не побоишься на запад форта заявиться? Ничего. Такой дурости Валькирии от меня точно не ждут. Как говорят, темнее всего под пламенем свечи. До торгового дома Янус добираться было одно удовольствие. И пусть порывы усилившегося ветра гнали настоящие волны снега, зато по норам попрятались даже привычные ко всему бродяги и попрошайки. Дружинников и тех не видно. Вот что непогода с людьми делает. А форту, как ни странно, она только к лицу. Идёшь по темным закоулкам, снег стеной валит, не видно ни черта, а кажется, будто по обычному городу шагаешь, будто не развалины кругом, а вполне себе нормальные дома. На что людей никого нет. Так поздний вечер, снегопад, ветер холодает. В такую погоду хозяин собаку из дома не выгонит, не то чтобы самому перед сном прогуляться свежим воздухом подышать. А так хорошо на улице. Чисто, снежок валит. Не видать никого. Романтика. романтика романтикой, но к двухэтажному зданию, в котором располагалось заведение Яна Карловича, я подошел уже порядком закоченевший. Еще и снег, зараза, за зашивро и в ботинки набился. И приспичило же мне сюда тащиться. Лучше бы ночлег поискал. Может, торговца уже и нет в магазине давно. Оставил заведение на приказчиков, да и отчалил. Все равно в такую погоду покупателей не предвидится. Вот будет номер, если зря сюда тащился. К счастью, опасения мои не оправдались. Хотя еще немного и вполне бы мог оказаться перед закрытыми дверьми. У крыльца торгового дома уже стояли, явно дожидавшиеся Яна Карловича Сани. Не теряя времени, Я проскочил мимо спрятавшегося от снега под навес возницы и забежал внутрь. Мы закрыты, загородил мне дорогу охранник и, судя по всему, не соврал. Лампочка под потолком уже не горит, лишь откуда-то из за стеллажей тусклый свет пробивается. Кто там еще?» – Вышел из-за прилавка Ян Карлович и подслеповато прищурился. Здравствуйте, моментально шагнул к нему я так, чтобы торговец оказался между мной и охранником. «Отвлеку вас на пару минут. Лёд. Не на шутку удивился моему появлению Ян Карлович, который уже был в длинной шубе, в валенках с галошами и с меховой шапкой в руках. Какими судьбами? Зашёл вот словечком перекинуться. Есть пара минут. Для тебя всегда отложил на прилавок связку ключей торговицы, и его телохранитель чуточку расслабился. А зря». Да по поводу нашего последнего дела намекнул на убийство племянника в я, и еще немного приблизился к торговцу. Слушаю тебя, оглянулся на телохранителя Ян Карлович. Тут слух пошел, что этим делом цех заинтересовался. Знаешь, подхватил меня под руку торговец. Жизнь штука сложная. Всего предусмотреть не получается, живем как на вулкане. Вениамин ведь не просто так пропал. Конкуренты мои до него добрались. Делай выводы. Понятно кивнул я, вспоминая рассказ Мастислава о судьбе Вени и кому из них верить. Один одно говорит, второй совсем другое. Вот только помощнику Доминика Ризона меня в заблуждение вводить никакого нет. Если говорить, что Вениамину при захвате шею сломали, так оно и было. Да и Ян Карлович как-то слишком уж гладко свою версию выдал, будто заранее готовился. Что делать собираешься? участливо заглянул мне в глаза торговец. Не знаю, сутулился я, уловив в голосе старого знакомого нотки фальшивого сочувствия. Наплевать ему и на меня, и на мои планы. он подставил, как пить дать он. Ну и как быть? Не дело такие подлянки безнаказанными оставлять. Тем более расквитаться сейчас проще простого. На ходу вытаскивая нож, качнуться к торговцу, ткнуть под ребра и завалить на телохранителя отдела техники. Да только нельзя так неправильно это, не по-людски. Пусть он меня непонятно зачем подставил, но все же я ему жизнью обязан. Ведь когда по собственной дурости в прогулку до стены отправился, Именно он чекушку сунул и выждать время посоветовал. Не знаю, что мне тогда больше помогло совет или водка, но до стены я дополз, и это главное. А ведь когда луч прожектора совсем рядом прошел, чуть не запаниковал. И пусть жизнями племянников Георгадзе этот должок погашен, не та эта цена, совсем не та. Зато теперь мы точно в расчете. Тогда спас. Теперь он под монастырь подвел. Дебет с кредитом сошелся. начинать отношения с чистого листа будем. Тебя подвести? Нет, спасибо, сам добегу, отказался я. Не буду ваше время отнимать. Счастливо, кивнул, заметивший мою странную задумчивость торговец. Я выскочил за дверь. Ветер сразу же швырнул в лицо пригоршню снега. Посильнее натянув шапочку, сотолился И заспешил прочь от двухэтажки. Не думаю, что кто-то остановить попробует, но чем раньше район Валькирии покинуть, тем лучше. Мне на сегодня приключений с лихвой хватит, да и внутри все кипит. Как бы не передумать, да не вернуться с Яном Карловичем разборки наводить. Ведь что непонятно, зачем ему это все? Зачем? Закурить будет? От стены дома навстречу мне отделилась тень, и тут же сзади послышался хруст снега под ногами зашедшего со спины человека. Блин. И место-то как на грех глухое. До Красного проспекта всего ничего не дошел. Хотя почему на грех? Наоборот, очень подходящее место, хоть из пушки стреляй, никто не услышит. Да и трупы только по весне оттают. «Мэн, ты что, в натуре в шары долбишься? Узнал вдруг я заступившего мне дорогу плечистого, но невысокого парня в драной фуфайке и немного расслабился. «Лед!» — удивился, прищурившийся альбинос. Ну ты отъел будку. Привет, повернулся я к подошедшему сзади жуку, худощавому порнишки в непопогоде легком кашемировом пальто и облевшей собачьей шапке. Что стоим? Кого ждём? Неотлит зашли, вышел из-подворотни на ходу застегивавший ширинку Кузьма, который в этой шайке лейки был за главного. Оно и неудивительно. Он и здоровьем обижен не был, только самую чуточку похлепче манька и соображаловка работала, будь здоров. Хоть и любил тупым быком иной раз прикинуться. Ты чего не спишь еще? Дела, пожал протянутую руку я. Да и спать особо негде пока. Пошли к нам в комору. Без задней мысли предложил Мэн, но сразу же уставился на компаньонов. Или мы пока гуляем? Тут лед... такое дело, замялся Кузьма. Мы в поиске личности. Как лазурное солнце взойдет, чтобы из норы уже не высовываться. Это правильно, кивнул я и зашарил по карманам. Хрен с ним с соловатом, если что, сторгуюсь как-нибудь. Да и не должен он дорого за один укол зарядить. у меня пятерка». Пошли, с гробастов монету Кузьма выудил из кармана, пачку смятых 100-долларовых банкнот и передал все деньги Манику. "Мэн, беги до лавки затарься!» Жук, пошли", зашагал к выходу из проулка альбинос. "А чего я?" сам схади отказался парень. "Пошли, донести поможешь", остановился маньяк. "Иди", распорядился Кузьма, и насупившийся парень поплелся вслед за приятелем. Где комора у вас? Поинтересовался я, когда мы нырнули в подворотню и прошли напрямик через заметенный снегом и давно нечищенный двор. Да тут неподалеку», — указал на едва проглядывавший снежной пелене темный силуэт соседней девятиэтажки Кузьма. Клоповник, помнишь? Хозяин умер. Курсики в ноль я. Но ну вот теперь мы там обитаем. Подняв воротник дубленки, Кузьма замолчал и только когда по заснеженной лестнице спустился в подвал и достал ключи, ухмыльнулся. Не боись. Еще лучше, чем было. Да мне лишь бы тепло, честно признался я, пытаясь разглядеть теряющееся в темноте помещение. А с другой стороны, что тут рассматривать? Подвал он и в Африке подвал. Длинный, узкий, потолок ощутимо на макушку давит. Везде водопроводные трубы тянутся и обрывки кабелей свисают. Печка есть. Несколько раз щелкнув колесиком бензиновой зажигалки, Кузьма все же запалил оставленную у самого входа лампаду, и по стенам забегали причудливые тени. Да ты проходи, мы там дальше устроились. В задней комнатке, в которой раньше располагалась кухня, и в самом деле оказалось очень даже неплохо. Пол застелен какими-то шкурами на лежаках одеяло посреди на жестяном листе буржуйка. Стены вагонкой обшиты. Разувшись, я уселся на один из лежаков и посмотрел на трубу, уходившую от буржуйки в стену. Не дымит, обижаешь. Кузьма закрыл двери, скинул дубленку прямо на пол и поставил лампаду на полку. Мы трубу прямо в вентиляционную шахту вывели, тяга, будь здоров. Парень опустился на корточки и начал закидывать в буржуйку сложенные рядом с ней в небольшую поленницу дрова. Я расстегнул фуфайку, в подвале оказалось неожиданно жарко. Ну и как оно? Да все потихоньку, помаленьку раздул угли Кузьма. Сам как? Примерно так же. Хлопнула входная дверь, послышались голоса громко споривших маньяка и Жука. Вскоре разгоряченные парни зашли в комнату и передали Кузьме два туго набитых пластиковых пакета. Ты представляешь, этот выхухоль? Ткнул пальцем в Жука альбинос. Горилку взял. А она в полтора раза водки дороже. Ты видел, какая там водка? запальчиво замахал руками худощавый парнишка. Да ее на промзоне из спирта технического разливают. Да какая разница? Из спирта же, заорал в ответ маньяк. На 0,5 больше выходило. Засохните. Кузьма свернул с вытащенной из пакета бутылки пробку. Тащите стаканы, надо встречу отметить. Подожди хоть, закусь пострагаю, начал маньяк выкладывать на покосившийся столик на колесиках припасы. Сыграем. Жук свернул кашемировое пальто и зашвырнул в угол, потом запалил еще одну лампаду и достал колоду карт. «Обожди». Кузьма сунул ему стакан с горилкой и протянул мне железную кружку. «Лед, хватай закуску. За встречу, произнес Мэн и, выпив, сразу же зажевал горбушкой черного хлеба. Хорошо пошла. Да уж, получше твоей палёной водки, сморщился после горилки Жук и начал раздавать карты. Кузьма, ты чё, краёв не видишь? Давай поменьше наливай. Сам тогда разливай, буркнул живавший полоску копченого мяса парень. Опять в штуку? А почему нет? Жук достал из подлежака помятую школьную тетрадь и огрызок карандаша. Может, в Мавра предложил маньяк? Или в Очко?» Хватай карты, раздал уже, осадил его жука, повернулся ко мне. «Лед! Чего горилку греешь? Задумался чего-то. В один глоток я выпил горилку и закусил кусочком порядком высохшего сыра. И в самом деле хорошо пошла. Только как бы она так же хорошо обратно и не попросилась. Думать вредно, просветил меня Мэн. Думать в игре будешь. Между первой и второй традиционно заметил даже не посмотревший в карты Кузьма и потянулся за бутылкой. "Не, мне хватит", отказался я. "Хреново себя чувствую что-то". Как знаешь, не стал настаивать разливавший горилку парень. "А мы вмажем". Ну, они и вмазали. "А потом еще и еще. Вот только никаких преимуществ в игре это мне не дало. Они, похоже, и на автомате играют ничуть не хуже, чем в здравом уме и твёрдой памяти. Да не очень-то и хотелось выиграть, на самом деле. Зато посидели, потрепались, общим знакомым косточки перемыли, политическую ситуацию обсудили. Я еще и пузов кои то веки набил. Ладно, продолжайте без меня, бросил я карты на пол третий раз за партию, слетев с бочки. Спать пойду. Вон лежак занимай указал в дальний угол дымивший папиросы Кузьма Убери ты эту гадость, возмутился Жук, дышать невозможно. Иди на улицу, освежись, заржал, доставший пачку сигарет маньяк. «Пошел ты, сам иди. Наливайте уже новую распечатать. А что, смотреть на нее, что ли? Колбасы порежь. Да не дыми ты на меня, ха, ха. Урод, сам урод. Несмотря на эту перебранку, уснул я моментально. Вот что значит насыщенный событиями день, проведенный на свежем воздухе.